От заявок про разве что в суде. Их пишут для того, чтобы заявить на весь мир о широчайших возможностях использования предлагаемого объекта. Потом настает очередь патентных экспертов, а они уже обязательно постараются свести на нет все ваши усилия. Вот от чего появились адвокаты по патентному праву. Описание, наоборот, должно быть полным и подробным, но мне проще читать чертежи, чем описание. Я должен был признать,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 Интересно, была ли хоть капля правды в той гнусной околесице, которую она несла? Конечно, был патологическая лгунья, но я где-то читал, что в основе любого вранья лежит правда, измененная буйной фантазией лжеца до неузнаваемости. Совершенно очевидно, мою первую модель Фрэнка никто не крал, ее просто передали на доработку другому инженеру, а потом подали заявку на патент от моего имени. С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 Итак, я перешел к патенту под номером 437-910 на первого чертежника Дэна. Чертежи были просто загляденьки. Я сам не смог бы разработать прибор лучше, а этот парень смог. Меня привели в восхищение экономичное применение цепей связи и умелая компоновка блоков с использованием минимума движущихся деталей соединения. Движущиеся детали и части любого механизма подобны аппендиксу. Во избежание неприятностей от них следует избавляться там, где только возможно. Основой для панели управления послужила серийная электрическая машинка фирмы IBM. Это было сделано удачно и с инженерной точки зрения. Нет смысла заново изобретать то, что можно купить в любом магазине. Кто же этот головастый парень? Я полистал бумаги и нашел его имя. Д. Б. Дэвис. Я долго сидел, задумавшись над бумагами. Потом позвонил доктору Альбрихту. Я назвал себя, и его пригласили к телефону. «Привет, сынок», — отозвался он. «Я сразу тебя узнал. Как дела на новом месте?» «Все нормально, но в компаньоны пока не принимают. Дай срок. А в остальном порядок? по Попривык?» «Конечно. Знать бы, что здесь так здорово, улегся бы в холодный сон пораньше. Ни за что не подпишусь вернуться обратно в 70-й год». «Да будет тебе. Я прекрасно помню этот год». Я тогда был еще ребенком, жил на ферме в Небраске. Охотился, ловил рыбу, весело проводил время, не то что теперь.